зои охватила паника. Она не знала, куда девать глаза. «Видок у меня еще тот, да?» Пришел он ей на помощь. «Похоже, вам здорово досталось», ответила она, глядя ему в лицо, и он слегка расслабился. зои встала и вытащила из ящика планшет с бумагой и ручку. «Ну что, давайте напишем?» «Ладно, это маме. Боюсь, я не мостак писать письма. Дорогая мама». Повисла долгая пауза, Зоуи терпеливо ждала, занеся ручку над бумагой. «Ну, как ты поживаешь?» «Здесь очень хорошо. Меня тут подержат еще пару недель, а потом перевезут обратно в Годалминг на операцию. Говорят, что я иду на поправку. Кормят хорошо и ухаживают за нами тоже». «Снова молчание. Надеюсь, папе нравится в отряде обороны, а у тебя не слишком устает спина от работы в столовой. Пожалуйста, поблагодари Мили за открытку». «Погодите». Прервала его Зоуи. «Слишком быстро. Извините. Все нормально. Я дошла до тёти Мили. Это не тетя, это моя собака. Как думаете, хватит? Мне больше ничего не придумать». Еще на страницу не набралось. «А, ну ладно. Пожалуйста, позвоните руфи и попросите ее не приезжать. Скажите, что к нам не пускают посетителей. А на самом деле я просто не хочу. Надеюсь...» Он умолк. «Нет, не годится». Она догадалась, что он пытается улыбнуться, и на глаза навернулись слезы. «Просто напишите, твой любящий сын Родди». К тому времени, как Зоуи нашла конверт, написала его и прочла письмо вслух, пришла медсестра с подносом, тарелка сэндвичей и две чашки чая. «Экономка сказала, что вы будете его кормить. Вот соломинка. Вам удобно?» — обратилась она к раненому. «Отлично. А вы как поживаете?» «Жаловаться не на что». Она поставила поднос на тумбочку и занялась подушками. «Будете перевязывать?» — спросил он, и в его голосе послышалось едва скрываемое опасение. «Не сегодня», — успокоила та. «Отдыхайте, я потом вернусь за подносом. Позовите, если что понадобится». «Ей придется его кормить», — заволновалась Зои. «Но как это правильно делать?» Она сунула соломинку в чашку. «Слишком горячий, я обожгусь». Сэндвичи были довольно тонкие, с обрезанной коркой. Зои придвинула стул поближе к кровати, взяла сэндвич и поднесла ему к рту. Он попытался откусить, но едва смог открыть рот. Пришлось крошить на мелкие кусочки и просовывать. «Совсем я дохляк, правда?» – пошутил он. «Ужасный дохляк. Когда вы улыбаетесь, то напоминаете мне киноактрису. Сперва ей показалось, что он просто держал еду во рту, но теперь проглотил». По гладкому костлявому горлу прокатилась маленькая волна. «Вы тут рядом живете?» «Да, в усадьбе». «Вижу, вы замужем?» «Да». Через паузу она уточнила. Он служил во флоте. Забинтованная кисть неуклюже опустилась на ее руку. «Сочувствую», — произнес он тихо, и левая сторона лица покраснела. «Боюсь, я сам не подниму». зои положила сэндвич на тарелку и аккуратно переложила его руку обратно на подушку. Накормив его, она рассказала немного о Джульетте. Он вежливо слушал, но не особенно интересовался. Тогда она спросила, есть ли у него братья и сестры. Нет, никого. Был младший брат, но умер от дифтерии. Он попросил ее съесть сэндвич, потому что в него больше не влезет, а они заставляют доедать. Она подала ему чашку, и он отпил немного через соломинку. «Люблю пить чай», — констатировал он. Когда он напился, Зоуи сказала, «Наверное, с забинтованными руками читать не получится, да и глаз не годится. Я могла бы принести книгу и почитать, если хотите. Хочу. Что-нибудь легкое». Когда ей пора было уходить, он пробурчал сухо, словно она ему не понравилась. «Вы очень добры». У самых дверей Зоуи улыбнулась на прощание, и он вдруг воскликнул. «Вспомнил. Вивьен Ли, вот кого вы мне напомнили». «Мост Ватерлоу. Я смотрел три раза. Попросите сестру заглянуть ко мне, ладно?» Позднее Зуи осторожно расспросила о нем экономку. Выяснилось, что Родди подбили в бою. Он смог посадить самолет на одном двигателе, однако в кабине случился пожар, и он сломал ногу, выбираясь оттуда. После ранения его мучили жуткие кошмары». В тот день он сбил три вражеских самолета и получил за это крест, пояснила экономка с гордостью. Ему было 20 лет, и после обучения он успел отлетать всего месяц. Зоуи спросила, смогут ли врачи выправить его лицо. «Вполне возможно», — предположила экономка. «Однако руки и в особенности кисти так сильно обожжены, что прогнозировать трудно. Знаете, он ведь у нас не самый тяжелый, нам таких не дают, держат в год алминге. Она похлопала Зоуи по плечу и ободряюще кивнула. «У вас с ним хорошо получается. Только помните, он все еще в состоянии шока. Это самое худшее, с чем ему приходится бороться, кроме переломов. А как малышка?» Она всегда спрашивала о Джульетте. Однажды, когда у Эллен был выходной, Зоуи взяла ее с собой на Милфарм показать экономке и медсестрам. Разумеется, те принялись над ней сусюкать и выстроились в очередь, чтобы подержать на руках. Ей предложили взять Джульетту к лейтенанту Бейтсону, но Зоуи решила, что лучше не надо, и ей не стали возражать, однако вышло только хуже. Оставив Джульетту с экономкой, та писала отчеты и пообещала за ней присмотреть, Зоуи зашла к Роди поздороваться. До этого они читали рассказы о Шерлоке Холмсе, пробовали Вудхауса, но ему было больно смеяться. Она предупредила, что сможет остаться всего на 10 минут, Это его явно расстроило, а когда она объяснила про малышку, он совсем умолк и замкнулся в себе. Зоуи предложила начать рассказ, на что Роди выказал явное нежелание. «Что там можно прочитать за 10 минут», — проворчал он. Воцарилось неловкое молчание. Зоуи извинилась и объяснила, что у няни сегодня выходной, но Роди совсем отвернулся от нее, демонстрируя обожженную сторону. «Я устал, мне все надоело». Зоуи поднялась и направилась к двери, пообещав прийти завтра. «Как вам будет угодно», — откликнулся он. «Шикарно иметь няню, правда?» «Это не моя личная, она мне просто помогает, чтобы я могла прийти к вам повидаться». Зоуи порядком рассердилась, и впоследствии ей даже стало неловко за то, что она не смогла скрыть. Тем не менее, пару дней спустя на стуле для посетителей лежал маленький сверток. «Откройте!» Роди выглядел куда более оживлённым, чем обычно. «Ну, давайте». «Это оказалась игрушка. Маленькая белая обезьянка с розовыми ушками и хвостиком. Для вашей малышки», — пояснил он. «Я попросил одну из сестёр выбрать. Она сказала, это лучшее, что было». «Просто замечательное. Ей непременно понравится. Спасибо, Роди. Это очень мило с вашей стороны». Повинуясь импульсу, Зоуи наклонилась и легонько поцеловала его пунцовую блестящую кожу. Он порывисто втянул в себя воздух, и она испугалась, что причинила ему боль. Помолчав немного, он хрипло пробормотал «Вы первая, кто поцеловал меня после...» Из единственного глаза потекли слезы. Сперва медленно, потом все больше и больше. Зоуи достала платок и осторожно промокнула щеку. Затем поднесла к носу, чтобы он высморкался. Тогда он и рассказал ей о своей девушке Руфи. Они познакомились недавно на танцах. Она прекрасно танцевала, и волосы у нее были, как у джинжер Роджерс. Они встречались дважды в неделю, ходили в кино и танцевать. «В прошлой жизни», — понуро уточнил он. Еще когда он был в Годалминге, девушка написала ему, что хочет повидаться, но он не ответил. «Не хочу, чтобы она меня видела». изоуи многому научившаяся за эти две недели, не стала спорить, просто выслушала. Вертя в руках обезьянку, она как бы невзначай упомянула, что, по словам экономки, ему еще предстоят операции на лице. «И потом, любят не за внешность», — добавила она, «а если и случается, то это ужасно». «Почему вы так думаете? Я сама такой была. Под конец на душа паршива, примерно как если бы тебя любили за то, что у тебя много денег». Роди задумался, «но начинается-то все ровно с этого». «Тебе нравится, как человек выглядит». «И потом ты присматриваешься и находишь в нем другие приятные черты характера, если они есть». За «Зарувхи много парней увивается», — задумчиво произнес Родди. «Она любит хорошо проводить время, танцевать и все такое. Ей всего 18, намного моложе меня». После этого зои старалась не только читать, но и разговаривать с ним как можно больше. Для нее это был скорее способ справиться с взаимной робостью и смущением. На второй груди Джульетта заснула. Жаль будить, но нужно вызвать отрыжку, а потом подержать над горшком. Однако Элен поблизости не было, и Зоуи решила пропустить последний этап. Снаружи хлопнули дверцы, и она подошла к окну посмотреть, кто приехал. У подъезда стояли две машины, из одной вышла Вилли и с другой ее сестра. С тех пор, как она стала посещать Милфарм, отношения у них с Вилли улучшились. И все же Сибил ей нравилось куда больше. Когда она вернется домой, буду помогать за ней ухаживать, решила зои. Раздался стук в дверь, и в комнату вошла Клэри отдолжить юбку. Я капнула чернилами на платье, которое это мне шило. Дурацкая ручка протекает. Погоди, сейчас уложу Джульетту. Почему бы тебе не назвать ее Джуди, как кормилица Джульетты? Вырастешь, будешь норовить упасть на спину. Хотя чем это лучше? Убей, не понимаю. Мне кажется, Джуди... Очень красивое имя. Джули...» — проворковала она, склонившись над кроваткой. Малышка открыла глаза и слабо улыбнулась. «Видишь, ей нравится. А где ты взяла обезьянку?» Один из пациентов в Билфарм попросил медсестру купить и подарил мне. «Ух ты, наверное, он в тебя влюблен». «Джули, гляди, какая обезьянка!» Она почти заснула, оставь ее. «Так, сейчас посмотрим». За последний год клэрри сильно выросла, а одежды у нее было совсем мало. Я должна заботиться о ней. «Как си Белополи», — думала Зои, перебирая свой гардероб. После родов ее талия расползлась на пару дюймов, и кое-какие вещи уже не налезали. Она вытащила темно-серую юбку-шестиклинку, которая когда-то плотно облегала ее бедра. «Примерь!» Клэри сняла шорты, рваные, заколотые булавкой Наталии и осталась в желтой рубашке и темно-синих панталонах. «Сандалии тоже надо снять», — сказала она. «К одному прилипла смола и цепляется за одежду». Юбка сидела превосходно, хотя и была немного длинновата. «Я подошью подол», — прикинула Зои. Клэри воскликнула. «Нет-нет, не надо, мне так нравится». «К этой юбке нужна хорошая блузка, и моя старая сойдет». «Я хочу, чтобы ты выглядела красавицей!» Клэри улыбнулась. «Боюсь, ничего не выйдет». Однако, стоило Зоуи отыскать красную блузку и зачесать волосы Клэри наверх с помощью двух гребенок, она все еще отращивала челку, и девочка преобразилась. «Похоже на взрослую фотографию», прокомментировала она, непривычно довольная своим внешним видом. «Мои туфли тебе не подойдут по размеру. Что у тебя есть?» «Только парусиновые и ботинки» и еще эти сандалии, но ну и сапоги, конечно, может просто ходить босоногой, как на романтических старых полотнах. Ты же знаешь, что бабушка не позволит, остаются сандалии. Я обещаю, мы скоро поедем в город и купим тебе приличные туфли. Вот возьми еще эти юбки, они того же покроя, и я в них не влезаю». «Но ты же скоро закончишь кормить Джули, и тогда ты снова влезешь в них. Тебе и правда надо похудеть, ты должна быть стройной». «Тетя Вилли говорит, есть какая-то специальная диета». «Не знаю, наверное, мне все равно. Ты-то что так беспокоишься?» «Я беспокоюсь не для себя», — начала была Клэри, но тут же спохватилась и умолкла. Они достигли той черты, за которой находился мертвый или живой Руперт, и обе, не сговариваясь, отпрянули от нее». «Полли выщипала мне брови», — сказала она вместо этого. «Ужасно больно». Когда Клэри ушла, забрав старые и новые одежки и рассыпаясь в благодарностях больше, чем это было в ее характере, Зоуи критически оглядела себя в зеркале. Пожалуй, впервые после рождения Джульетта. Как сказала бы ее мама, она явно распустилась, раздалась в талии и в бедрах, живот на ощупь походил на старую замшу. Зои подошла ближе, вглядываясь в собственное лицо». Кожа все еще сливочная, однако нижняя часть поплыла, отяжелела, даже появился намек на второй подбородок. Ей всего 25, пора заняться гимнастикой и прекращать перекусывать в промежутках между основной едой. Роди сказал, что она похожа на Вивьен Ли. Однако в тот раз Зои была в одежде, вскрывающей очертания фигуры. И потом он наверняка имел в виду ее лицо. Когда он рассказывал о своей девушке и о том, как они ходили на танцы, Зоуи вспомнила, как сама стремилась хорошо проводить время, обожала внимание мужчин, наслаждалась восхитительной игрой, где она в роли королевы делала выбор, одаривала милостями, принимала поклонение. До тех пор, пока в ее жизни не появился Филипп, и игра закончилась. А потом ребенок умер. Но даже смерть не уменьшила чувство вины, которое бесконечно подпитывалось обманом. Главным образом Руперта – но и остальной семьи тоже. Приходилось делать вид, будто она глубоко переживает потерю, и лишь она знала, что это неправда. Поздней осенью, когда война началась, они поехали в Лондон упаковывать вещи в квартире ее матери на Эрлскорт. Давняя подруга пригласила ее к себе на остров Уайт на время войны. Зоуи не хотела, чтобы Руперт помогал, но тут настоял. «Слишком много хлопот для тебя одной». Он заказал деревянные коробки для чая, в которые они упаковывали мелкие предметы, мебель отправляли на склад, а остальное, приготовленное на продажу или на выброс, сваливалось кучей на полу гостиной. Квартира, как часто бывает с покинутым жилищем, приобрела атмосферу запущенности. Тюлевые занавески так загрязнились, что, казалось, снаружи стоит густой туман. Руперт подвязал некоторые из них, чтобы пропустить хоть немного света, но это лишь подчеркнуло убогость обстановки. Поцарапанную мебель из моренного дуба, вытертый диван, расплывшиеся пятна на коврах, отбитые ручки газового камина, выгоревшие покорюжившиеся абажуры, ровный слой пыли на всех поверхностях, на каждой рамке, на каждой безделушке. зои упаковала одежду матери в чемоданы, пока Руперт разбирался с кухней, то и дело спрашивая, нужно ли оставить помятую алюминиевую кастрюлю, Тоненькие чашки, рыбные ножи с пожелтевшими ручками, чайник в форме соломенного домика и вышитый льняной мешочек, полный вязаных прихваток и бумажных салфеток. «Какая причудливая смесь!» — заметил он нарочно веселым тоном. Зоуя огрызнулась, защищая и оправдывая мать. «Милая, я вовсе не нападаю на твою маму. Я имел в виду, наверное, у каждого из нас скапливается много разных вещей». Она не ответила. С той ночи, проведенной с Филиппом, ей не приходилось бывать в маминой квартире. Все осталось ровно в том виде, в каком было в то утро, когда она уходила. Даже запыленный кусочек лавандового мыла в ванной и пакетик с кофе, который она пила в то утро.